Несколько месяцев Дэна таскалась к доктору Мэлли. Дважды в неделю и дважды в неделю сидела в его кабинете, готовая плакать от скуки. Он тоже сидел и ждал, когда она скажет что-нибудь интересное или что-нибудь такое, что он смогу проанализировать. Но Дэна, если открывала рот, то говорила или о погоде, или о текущих событиях, или о работе. Сегодня, устав от этой игры в одни ворота и, как обычно, уставившись в потолок, она решила использовать свои профессиональные навыки. «А почему бы вам не рассказать что-нибудь о себе? Вы на вид кажетесь слишком молодым, чтобы работать врачом. Откуда вы? Вы женаты, дети?» Он оторвал взгляд от тетради. «Мисс Нордстром, я врач, а вы пациент. Я здесь для того, чтобы разговаривать с вами, о вас...» «Что вы хотите, чтобы я сказала?» «Объясните, что вы хотите, чтобы я сказала?» «Что хотите, мисс Нордстром?» «Это ваше время. Мне это очень неловко». Он бросился записывать в тетрадь. «Неловко. Вы просто сидите и...» «В смысле, я же плачу за это. Разве вы не должны со мной разговаривать?» «Задавать вопросы. Я пришла, чтобы вы помогли мне избавиться от стресса, а не заработать его». Он улыбнулся, но продолжил писать. Через минуту она решила испробовать другую тактику. «Знаете, доктор Моэлли, очень привлекательный мужчина, вы в курсе? Вы женаты?» Дэнни показалось, что доктор чуточку покраснел, но он отложил ручку и сказал сухо. «Мисс Нордстром, вы используете все уловки, каким обычно прибегают пациенты, но в конце концов мы все же заговорим о вас». Мы можем начать сегодня, можем, через неделю, можем через две, как хотите. Я же говорю? Каждый раз, как я прихожу, я говорю! взорвалась Дэна, «Мисс Нордстром, вы говорите только о том, что делаете, а мне интересно, что вы чувствуете, что я чувствую в отношении того, что я делаю. Мне нравится моя работа. Именно этого я и хотела с тех пор, как себя помню. Нет. Что вы чувствуете в отношении себя лично, вне вашей работы? В каком смысле? Я не могу составить ваш портрет вне связи с работой. Мне надо знать, как вы относитесь к людям, как, по вашему мнению, люди относятся к вам. Но их отношение ко мне связано с работой. По-моему, вы путаете профессиональные и личностные качества. Кто вы за пределами своей работы? Вот что я пытаюсь услышать. «А, по-моему, вы пытаетесь втиснуть меня в какую-то коробку. Моя работа не просто работа. То, чем я занимаюсь, это и есть то, что я из себя представляю. Я не водопроводчик и не маляр на стройке, который заканчивает в пять вечера. Моя работа занимает двадцать четыре часа моей жизни. Это, наверное, трудно понять. Куда бы я ни пошла, я на телевидении. Вот какие у меня отношения с людьми». Я не говорю о том, что другие не в состоянии отделить вас от вашей работы. Мне интересно, в состоянии ли вы сами это сделать? Дэна посмотрела в окно. Падающие снежинки поблескивали в желтом свете уличных фонарей. Это напомнило ей другой снежный вечер, когда они с мамой шли по улицам Нью-Йорка от самого центра до маминого дома, но она быстро вытолкнула воспоминания прочь из головы. Она не любила думать о матери. И уж, конечно, не желала обсуждать это с доктором Омелли. Это не его дело. После окончания сеанса он закрыл тетрадку. «Мисс Нордстром, боюсь, у нас возникла проблема...» Тут он поправил себя. «Нет, боюсь, это у меня возникла проблема. Проблема с расписанием. У моего бывшего пациента серьезный кризис, и я буду вынужден отдать ему ваше время». «Ура!» – подумала Дэна. «Но я поговорил с доктором Холлингом». «И простите, но я вынужден перевести вас к другому врачу, который, на мой взгляд, сможет гораздо больше помочь вам, конкретно с вашей бедой. Знаете, бессонница, нервозность, она специалист по гипнотерапии. И гипноз? Я не хочу, чтобы меня гипнотизировали. Что вы?» Доктор Умелли сказал. «Погодите отказываться. Дайте ей шанс». Обнаружено, что гипнотерапия оказывает прекрасное воздействие при глубоко укоренившихся проблемы с расслаблением очень успешно решаются гипнотерапией. Дэна скорчила гримасу. «Потому что я не в восторге от идеи посещать женщину-врача». «У вас нет врача-мужчины, который вы могли бы мне порекомендовать?» «Нет. Доктор Дигерс единственный, кого я могу с уверенностью рекомендовать». «Тут...» Ум Мелли, казалось бы, немного убавил официозу и сказал доверительно. «Я сам был ее пациентом». «А с вами-то что стряслось? Зачем вам понадобился психиатр?» Он улыбнулся ее внезапной тревоге. «Это необходимо. Все врачи обязаны подвергнуться психоанализу, прежде чем получат звание, да и вообще большинству из нас это нужно». Хм. «Я уже с ней говорил. Она вас примет в пятницу в наше время». Зовут ее Элизабет Дигерс, я думаю, вы останетесь довольны. Он протянул ей визитку, доктора Дигерс. Ну ладно, какая разница? Он встал и пожал ей руку. Что ж, был рад знакомству, мисс Нордстром. До свидания и удачи. Шагая домой под снегом, Дэна чувствовал себя отпущенной с уроков школьницы и вместе с тем ощутила странную печаль, словно ее отвергли. Вряд ли причиной грусти была мысль, что она больше не увидит доктора Омелли, потому что это вот как раз она радовалась. Может, это от того, что близилось Рождество? Она ненавидела Рождество. Оно было всегда одинаково, и все ее дергали. Одно сидеть в праздничный вечер было тоже мукой. Ей приходилось столько раз извиняться, столько лжи наворотить. Джей Си уже заманивал ее поехать к нему в Миннесоту, но его все не светило провести Рождество в чужой семье. Обычно все каникулы она тупо спала, а потом плела всем, как весело провела время. Это становилось все труднее и труднее. Когда она добралась до 45-й улицы, снегопад превратился в метель, и дальше вытянутой руки ничего было не разглядеть. Через два квартала она подняла голову как раз вовремя, чуть не налетев на огромную коричневую массу, и перепугалась. Гигантского живого верблюда Переводили из фуры в боковую дверь мюзик-холла «Радио Сити». Пережидая, пока животное пройдет, она кинула взгляд в темнеющий проем двери театра. Всколокнулась то, чего не хотелось вспоминать, и Дэна быстро перешла на другую сторону улицы. На 56-й она захихикала. Представила комментатора, который начнет программу с анонса. «Известный работник телевидения затоптан верблюдом. Подробности в 10 вечера». Айра был бы в восторге. Втюрился Нью-Йорк 15 декабря 1974 года. После того, как Дэнна вышла из его кабинета, чтобы уйти навсегда, Джерри Омелли почувствовал себя совершенно разбитым. Меньше всего на свете он хотел отсылать ее к другому врачу. Но этика и профессионализм не позволяли ему поступить иначе. Он безнадежно и по самую макушку втюрился в Дэну Нордстром и при всем старании не мог быть объективным. Когда она впервые вошла в его кабинет, у него дыхание перехватило от ее красоты. Но не только ее красота виновата. Ему и прежде доводилось лечить красивых женщин, а тут ему постоянно хотелось встать и обнять ее. Ту Дэну, которую он увидел под сногсшибательной внешностью мисс Нордстром, ранимую, напуганную девочку, заключенную внутри женщины, хотелось ему обнять. Он позволил ей выйти из кабинета. Ничто в жизни не давало труднее. Он взглянул на часы и набрал номер. — Лис, это Джерри. — Привет, детка. — Ну как? Я просто хотел сказать, что она будет в пятницу, так что я пришлю все записи, хорошо? — Хорошо, сам-то как? В полном порядке, не считая того, что чувствую себя беспросветным идиотом и хочу бросить профессию и пасть к ее ногам. Бедняга. Да уж, в кои-то веки повезло встретить такую сексуальную и красивую женщину, и она оказалась моим пациентом. Я вот влюбился в своего психотерапевта, а она почему-то нет. Елизабет Диггерс рассмеялась с низким грудным смехом. Если серьезно, я тебе благодарен, что так быстро согласилась я взять. Листы, ты единственный врач, кому я доверяю. Рада помочь, Джерри. Хочешь высокопрофессиональный совет? Да. Иди и напейся. Это ты говоришь ирландцу? Хотя, если подумать... Нет, не ходи, я сама пойду напьюсь. И еще, Джерри. Да.